Глава 9. Кадетский корпус поначалу не произвел на меня особого впечатления. Еще одна школа для одаренных, только с военным уклоном. Набирает исключительно мальчиков, получивших аттестат средней школы. Два класса по 20 человек. Три десятка преподавателей. Стоп. Три десятка? На сорок человек? Я начал изучать образовательную схему корпуса более детально. Выяснилось, что конкурсом аттестатов дело не ограничивается. Приоритет при наборе отдается одаренным ученикам вне зависимости от их происхождения. Дополнительные критерии – физическая подготовка, победы в школьных турнирах, участие в секциях борьбы, самообороны, восточных единоборств. Приветствуются навыки стрельбы и фехтования. Вот и получается, что у именитых весомое преимущество. Как вы знаете, в средних школах империума стрельбе не обучают, а вот в усадьбах дворян с приглашенными учителями сколько угодно. На территории корпуса находилось общежитие казарменного типа, проживание в котором считалось обязательным. Распорядок дня администрация максимально приблизила к армейскому образцу. Общий подъем в 6 утра, приведение комнат в надлежащий вид, гигиенические процедуры, пробежка и физподготовка. Полчаса свободного времени, затем завтрак и начало занятий. Питание только в местной столовой. Никаких опозданий. Классами руководят командиры из числа учащихся. Упор в обучении на практическую часть. Отбой, после которого все должны спать. Ну, вы поняли? И что же меня заинтересовало? Дисциплины. Помимо стандартных предметов, изучаемых всеми учениками старших школ, кадеты работали по углубленным авторским программам военного образца. Стрельба, рукопашный бой, холодное оружие, артефакторика, прикладная техномагия, управление трансформами и экзоскелетами, военная инженерия, основы выживания, тактическая подготовка. Территория учреждения закрытая собственным КПП. За высоким забором учебный корпус, столовая, жилой и энергетический блок, источник, буфет, а еще полигоны для стихийников, шагателей, беспилотников и автоботов. Есть классы БЛА и механики, нано и радиоэлектроники. Имеются оптические и термодинамические лаборатории, И, разумеется, стадион, спортзал, ринг, тренажеры, стрельбище. Вот и получается, что невзрачное с виду здание учебного корпуса скрывает в себе дополнительные подземные этажи, а со всех сторон постройки окружены тренировочными площадками и полигонами. И все эти вложения для сорока избранных. Точнее, для 120, если учитывать три года обучения. Те, кто сумел поступить, получают звание кадета, затем продвижение до ефрейтора, сержанта и старшины. Чтобы стать полноценным офицером, выпускнику придется продолжить образование в одном из военных вузов империума. Многие отдают предпочтение Воронежской военно-морской академии, но есть варианты. К примеру, Университет наземной обороны или Высший технологический институт Москвы. Некраситет, опять же. Специфические факультеты с набором студентов исключительно из кадетских корпусов. Я убил вечер, перебирая списки одаренных, предложенные Василием тьмой. Проверил и перепроверил каждого. Вычеркнул тех, кто, по моему мнению, пытается влезть в Волховскую школу через протекцию. В итоге осталась большая часть преподавателей корпуса, добрый десяток педагогов из военных академий страны, плюс Рейден, который, разумеется, числился Георгием Криптоновым, полковником бронеходных войск в отставке. Полковником! Я был уверен, что такую лажу не пропустят. Одаренных полковников у нас не легион, пробить каждого по базам, расплюнуть. А если с бывшими сослуживцами переговорить? Шок. Кандидатуру Криптонова одобрили. Липового полковника беспрепятственно допустили к занятиям правительственным объектам закрытого типа и сведениям, скрываемым от общественности. Выдали пропуск на территорию корпуса, взяли подписку о неразглашении. Еще бы ядерный чемоданчик убийцы доверили. Впрочем, о ядерных чемоданчиках в этой реальности никто слыхом не слыхивал. Местные ученые даже думать не начинали о расщеплении атома. Соответственно, не строились реакторы, не взрывались АЭС, не загрязнялись огромные территории. А все почему? Одаренные боятся потерять магические способности, берегут взвесь. И на страже этих интересов стоит церковь равновесия. Если честно, я не вижу смысла в этом бомбе. Здесь, во всяком случае. Большой круг архимагов может такое натворить, что ядерная зима покажется детской забавой. Опять же, без оглядки на адептов Баланса. На протяжении только последнего столетия патриархи четырежды предупреждали глобальные конфликты с использованием волшебства. Получив доступ к архивам тайного приказа, я знаю об этом наверняка, Волосы встают на голове дыбом, когда, понимая, что четверть века назад конфедерация могла развязать третью магическую, потерпев локальное поражение в Персии. Чиновники действовали оперативно. Всех кандидатов проверили в понедельник-вторник. Среда ушла на согласование, личные собеседования и выдачу необходимых разрешений. Некоторым ученикам будущей школы надо было лететь в Воронеж через полконтинента. И что же вы думаете, выделили гиперзвуковые частные самолеты, доставили за часы, расселили, провели вводные инструктажи. Утром в пятницу я приблизился к воротам кадетского корпуса в твердой уверенности, что группа набрана. Располагался корпус на левом берегу реки Воронеж в глубине Алмазовского района. Ближайший ориентир — бронеходная академия имени Твардовского. Подозреваю, случайным такое расположение не назовешь. Такси долго петляло по старому городу, в итоге свернуло на казарменный переулок и высадило меня у небольшого фонтанчика в сквере героев. По дороге я размышлял над разными вещами. Больше всего меня напрягают три пункта. Первый — внезапно свалившееся на голову богатство. Я прозвонился в банке и провел инвентаризацию ценных бумаг и посовещался с Виталиком, который умчался в Горно-Алтайск на сдачу экзамена. Сдал, кстати. Так вот, Сыроежкин не располагал избытком времени для управления новыми активами и остро нуждался в помощнике. Я пообещал, что найду кого-нибудь, а потом меня отвлекли более насущные дела. Вторая печаль. Мысли о возрождении клана когтей. Надо жениться, завести детей, набрать в команду целителей и оружейника, подчинить пару-тройку вассальных родов. Процесс долгий и кропотливый. Все, что я успел, это связаться с мастером Феном, напомнить о былых договоренностях, получить согласие на дальнейшее сотрудничество и подписать контракт. Теперь один из лучших азиатских оружейников работает на меня. Даже не спрашивайте, во сколько мне обходится содержание этого уважаемого человека. Ежемесячные расходы скромными не назовешь. Что в сухом остатке? У Друцких на повзрослевшего Сергея определенные виды. Уверен, дед собирается подыскать для меня невесту, основать новый могущественный род и укрепить клан за счет выгодного брака. Это расходится с планами Рейдена, Ведь корректировщики пребывают в тени. Я должен стать лидером когтей, чтобы исполнить обещание. Вишенка на торте — ублюдок, которому я собираюсь отомстить. Ратмир. Я могу добраться до него, применить чистые листы и получить дозу удовольствия от свершившейся мести. Проблема в том, что Ратмир, как и я, находится под защитой девятерых. Ждать я умею. Мое время... Придет. Пересекаю сквер и упираюсь в трехметровый железобетонный забор, по верхнему краю которого тянется колючка. Тут же камеры, вмурованные фиксаторы всевозможные датчики. Цветочная клумба под укрепленным периметром смотрится комично. Еще бы плюшевых мишек посадили на КПП вместо двух громил в камуфляжной форме. «Пропуск у меня модный». Айди-карта с зашитой информацией о владельце, с дырочкой в верхнем углу. Я эту штуковину повесил на шею, как оберег. Прикладываю к считывающему устройству, прохожу через портал под суровыми взглядами вояк и оказываюсь на военном объекте. Тут учреждение образования. Без попытал. Сейчас половина восьмого. Раннее утро. Выпускники корпуса успели сдать, насколько мне известно, два экзамена. Занятия нет, сплошные консультации. Первые и вторые курсы тоже сдают, но у них попроще набор. Чтобы не мешать учебному процессу, мне выделили комнату отдыха на третьем этаже, в непосредственной близости от учительской. Быстрым шагом преодолев мощенную тротуарной плиткой дорожку, врезавшуюся в аккуратный газон, я вышел на крыльцо колыбели воинской славы Воронежа. За спиной остались стенды с расписанием экзаменов, вместительная парковка, беседки и тенистые деревья, обычная провинциальная школа, если не вникать в детали, и по совместительству моя творческая лаборатория. Чтобы вы понимали, инструкторы, которых я буду готовить, уже с сентября займутся внедрением экспериментальных образовательных программ, и следующее поколение кадетов будет натаскиваться на войну с тварями. Преподаватели разъедутся по академиям и университетам, понесут мудрость в массы. Если запустить все грамотно, можно рассчитывать на вирусный эффект. Вот только... Я не знаю, сколько у нас времени. Подготовка первого выпуска при адском интенсиве отнимет у меня полгода. Затем появятся помощники, дальше по нарастающей. Нужно наладить механизм, работающий без моего участия, чтобы самому сконцентрироваться на поиске врат, через которые твари лезут на землю. Открываю массивную дверь и вхожу в полутемный вестибюль. Утренний свет льется сквозь узкие окна, расположенные по бокам от дверного проема. Сегодня в здании тихо, консультации для старшин начнутся в десять, а экзамен по математике для первокурсников — «В двенадцать. Я мысленно напомнил себе, что классов два, но корпус, подобно старшей школе, предполагает трехлетнее довузовское обучение. Так что в сентябре здание примет сто двадцать человек. Киваю вахтеру и направляюсь к лестнице. Кадетский корпус неоднократно расширялся и достраивался, но все модернизации были грамотными». Военные предпочитают действовать основательно, ремонт делают на века. Лестница придавила мою психику эпохами: крутые ступеньки, отполированные тысячами ног, высокие потолки, массивные своды, глубоко утопленные окна, подоконники широкие, деревянные, классическая балюстрада ограждения, мраморные перила. Заходишь и понимаешь, это здание даже артиллерийским снарядом не взять. Впрочем, снаряды — не наша тема. Здесь нужно защищаться от одаренных. Толпу своих великовозрастных учеников я увидел сразу. Не 36 человек, конечно, около 20. Естественно, не все приехали. Кто-то добирается на такси или общественном транспорте. У нас еще двадцать пять минут, не страшно. Многих я уже знаю в лицо. Мое почтение, господа. Разговоры стихли. Учительская открыта, оттуда пахнет крепким кофе и дорогим парфюмом. Вот вам и солдафоны, ага. Краем глаза вижу светящийся на столе завуча монитор. Проталкиваюсь к двери, ловя на себе удивленные взгляды учеников. Наверное, это выглядит диковато. Восемнадцатилетний худосочный дрыщ поставлен над опытными педагогами, некоторым из которых перевалило за сорок. В основном я вижу крепких мужиков с армейской выправкой, умных, уверенных в себе, достигших серьезных высот в своем классе. У меня, между прочим, нет никого с рангом ниже мастера. Вижу и женщин двух или трех. Всего их в группе шестеро, что по российским меркам круто. Дверь открываю картой, переступаю порог и бросаю оценивающий взгляд на веренное мне помещение. А ничего так. Вместо ожидаемых парт и стульев с деревянными спинками, угловые диванчики, мягкие кресла, пуфики. Просторно, солнечно. Учительского стола нет, но мне он без надобности. Я никогда не занимался преподаванием. О психологии, педагогике, составлении планов и программ не имею ни малейшего представления. Буду работать, как придется. Если что, помогут аксакалы. Ученики проходят и занимают места, оживленно переговариваясь. Кто-то открывает окна на проветривание. Я прикидываю количество посадочных мест и понимаю, что все не сядут. Первый квест. Сергей Константинович? Да. Константинович, как вы помните, глава рода меня усыновил, потом все отмотал, но отчество закрепилось в документах. Истинное имя моего отца Друдским неизвестно. Рядом со мной эффектная женщина лет 25 или 30, но очень хороших 30, с роскошной шевелюрой вьющихся каштановых волос, пышной грудью и стройной фигурой. Рост средний, бедра чуть широковаты, но это лишь придает моей собеседнице Талику дополнительного шарма. Корее глаза смотрят на меня с легким интересом, я лихорадочно вспоминаю досье своих воспитанников, после чего приходит вспышка узнавания. Слушаю вас, Елена Игоревна. Елена Игоревна Протасова, местный преподаватель, если не ошибаюсь, прикладная техномагия, адепт земли в ранге мастера. Пятилетний стаж, преподавания, отличные рекомендации. За плечами некраситеты и правительственная исследовательская лаборатория. И да, ей 37. Просто выглядит хорошо. Нас по списку 36, верно? Да, я сразу понял, куда клонит Протасова. А посадочных мест я насчитала 17. Вы правы. Есть предложение, конечно, улыбнулась Техномагичка, принести стулья из свободного класса. Я тут человек посторонний, Елена Игоревна. Поможете? За этим и подошла. На часах без двадцати восемь. Надо спешить. Мы с Еленой Игоревной отправляемся на поиски класса, заглядываем в учительскую, где Протасово перебрасывается парой слов с завучем. Выясняется, что подходящая аудитория есть на нашем этаже, в дальнем конце коридора. Взяв универсальную карту-ключ, тупаем туда. — Вам приходилось работать в школе? Задала прямой вопрос моя спутница. «Вы...» «Достаточно молодо выглядите, Сергей Константинович», начинается. «Я не учитель». «И как вы собираетесь выстраивать занятия?» «Покажу, что умею, объясню принципы, дам задания». «И никаких учебных планов?» «Никаких». «Похоже, мой ответ учительницу разочаровал». «Елена Игоревна, я останавливаюсь у двери класса, из которого нам предстоит выносить стулья. Будем откровенны». «Вы прошли вводный инструктаж?» — кивает. «Вам что-нибудь рассказывали обо мне?» «Молодой инструктор», — начала перечислять Протасова. «Я, конечно, не подозревала, что...» «Настолько молодой. Специалист по эксбиологии, внесистемной энергетике и выживанию. Звучит солидно, но...» «Понятно. Я настолько засекречен, что никто не в теме о моем прошлом способностях и подлинном возрасте». Теперь придется доказывать толпе взрослых теток и дядек, что я не пустое место. Первые тесты на профпригодность я уже начинаю проваливать. А прикольно мои кураторы Эфир обозвали. Внесистемная энергетика. Однако. Попробуем с другой стороны. Что вы знаете о проблеме, с которой мы все столкнулись? Приказные немногословны. Показали кадры с какими-то жуткими монстрами. Сказали, что эти существа лезут из других измерений и что вы знаете, как с ними справиться уже лучше. Так вот, Елена Игоревна, все это чистая правда. Я действительно умею сражаться с тварями. Пусть я и выгляжу молодо, но не обманывайтесь внешним видом, пожалуйста. Вопрос в том, как мне донести свои знания до остальных. Я боевой маг. В школах и университетах не работал. Планы и программы не составлял. Не умею, да и времени на это нет. «За полгода мы должны стать командой и обучить как можно больше одаренных защищать мир от вторжения этих... Э, монстров. Не справимся, погибнем все». Я поняла. «Так помогите мне подобрать инициативных людей, сформировать костяк будущей команды, составить методички и пошаговые инструкции. Это в общих интересах». «Не волнуйтесь». Женщина ласково тронула меня за плечо. «Вы в надежных руках» она что флиртует со мной видимо показалось мы открыли кабинет взяли по паре стульев и понесли в комнату отдыха рядом с учительской к нам присоединились другие мужчины и за десять минут класс для занятий был подготовлен к приему будущих инструкторов рейден тоже носил мебель но упорно делал вид что мы не знакомы стулья и кресло расставляем по кругу ровно восемь я начинаю Перекличку.